Глава седьмая Адская ящерица оттолкнулась от стены и прыгнула на нас. Дарквуд оказался быстрее. Он вскинул руку, и в мгновение демон превратился в ледяную статую. Упав на землю, он рассыпался на сотни прозрачных осколков. Но не успела я перевести дух, как со всех сторон повыскакивали демоны поменьше худосочные горгульи с крылышками, выпускавшие из клыкастых ртов струи огня. «Импы!» — проговорил Дарквуд, вот морща лоб. «Теперь и я знала, как они называются. Граф окружил нас ледяной стеной и, пряча меня за своей спиной, принялся стрелять в демонов магией. Но крылатые твари двигались быстро, то и дело уворачиваясь. Барьер между нами сдерживал их лишь ненадолго. Я почувствовала прилив паники. Сердце заколотилось, и выступил холодный пот. Благо Дарквуд сохранял спокойствие. Он действовал методично, фокусируясь на тех, кто подлетал к нам ближе, не давая пом взять нас в кольцо. Мне стало стыдно за свою беспомощность. Вспомнив, чему граф учил меня в лесу, я закрыла глаза и сосредоточилась. В моих жилах текла горячая магия. Почувствовав ее, я подняла руку с раскрытыми пальцами. Крылатый демон пулял огонь в Дарквуда. Тот защищался ледяным щитом, появившимся у его левого предплечья. Имп был так сосредоточен на графе, что не заметил меня. Я шагнула в сторону, давая себе больше места, и выстрелила. Рогатая голова демона загорелась сиреневым пламенем. Он запищал и рухнул в снег, где принялся кататься, пытаясь сбить пламя. Мой маневр заставил остальных демонов переключиться на меня. Но тут уже Дарк вот не стал мешкать и принялся морозить их в спину. Вдвоем мы были в два раза эффективнее. Не знаю как, но мы умудрялись действовать слаженно, не переговариваясь, на одном лишь чутье. Я словно знала заранее, что сделает граф, и он мог предсказать мои действия. Мы двигались в унисон, как в танце. Сначала он привлекал демонов, и я стреляла им в спину, потом наоборот. Во мне даже проснулся боевой азарт. Уж чего за собой никогда не замечала. Прежде, оказавшись в опасности, я всегда убегала. А оказалось, что принять бой — это отдельное удовольствие. Это ощущение силы и уверенности. А еще полное доверие напарнику. Последний имп в корчах упал на землю, и дарк-вот подскочил ко мне. «Ты не ранена?» «Нет, кажется, нет. Я была так разогрета, что, вероятно, не почувствовала бы боли. Дарквуд внимательно осмотрел меня с ног до головы и, удовлетворившись, взял за руку. «Идем внутрь» и потянул в сторону башни. Тяжелая дверь оказалась не заперта. За ней было квадратное помещение с каменной лестницей, уходящей на несколько этажей вверх. Внутри было холодно, но необычно. Обычный мороз я бы не почувствовала. Тут вмешалось что-то еще. По спине и плечам поползли мурашки. Я замерла и посмотрела под ноги. У самого пола стелился едва заметный зеленоватый туман. — Что случилось? — спросил Дарквуд, коснувшись моего плеча. — Не знаю. Смотри. Я указала себе под ноги, но теперь там ничего не было. Странно. Я только что видела зеленый туман. Граф нахмурился. — Давай не задерживаться. И устремился к лестнице. — Нам на второй этаж. Оттуда должен быть выход во внутренний сад. Меня охватило дурное предчувствие, но я не могла понять от чего. До сих пор с демонами мы успешно справлялись. Может, это от близости колодца? От близости конца нашего путешествия? Боясь отстать, я последовала за Даркодом. Он оказался прав. На втором этаже была дверь на улицу. Вот только вместо снега перед нами раскинулся зеленый и цветущий сад. Как если бы мы разом перескочили из зимы в лето. «Что за черт?» — воскликнула я, вертя головой. Под сенью жасмины и цветущей вишни росли кусты роз всевозможных оттенков, а перед ними клумбы с нарциссами и тюльпанами. Чуть в отдалении распустившиеся лилии. Даже небо стало по-летнему высоким, с длинными полосками облаков. И пахло удушливо сладко. Ты видишь то же, что и я? вслух спросила я, но Дарк вот не ответил. Я опустила голову и огляделась. Графа рядом не было. Дарквот, позвала я. «Адам!» И снова ответа не было. Может, он уже у колодца? Но он бы меня подождал. Не зная, что делать, я двинулась вперед по дорожке, аккуратно выложенной из отесанных камней. «Эй!» — продолжала звать я. Дарквот. «Ваше сиятельство!» Странно, что в этом чудесном саду не было демонов. Я миновала несколько цветников, за которыми открылся вид на небольшой прудик. В нем росли розовые лотосы. Через зеленоватую воду был перекинут деревянный мостик, и где-то справа стрекотались стрекозы. Это не могло быть настоящим. Я коснулась отполированных перил и провела по ним рукой но ощущалось настоящим. За прудом росло несколько кустов глициней со свисающими фиолетовыми гроздьями, а на дорожке между ними стоял мольберт на трех тонких ножках. Я подошла ближе. На вертикальном полотне был нарисован мой портрет, тот самый, который потом опубликовали в газете, только этот был цветным. Я на нем была моложе, чем сейчас, с блеском в зеленых глазах и наивной улыбкой. Такую я не видела в зеркале уже давно. «Ты пришла!» — услышала знакомый голос. Я обернулась. Позади меня стоял Патрик, все такой же нескладный, в очках и в перепачканной красками рубашке. Я сразу поняла, что это не он. Это не мог быть Патрик. Но на сердце все равно потяжелело и заныла старая рана. «Я давно тебя жду», — сказал Патрик, подходя ближе. Я рассматривала его. Он был ровно таким, каким я его запомнила. «Зачем ждешь?» Я, наконец, поймал мгновение истинной красоты. Он указал на портрет. «Ты получилась идеально». «Хорошо вышло, не спорю». Я снова посмотрела на холст. «Но ты помнишь, когда мы виделись в последний раз?» «Я помню, как мы проводили вместе время по утрам. Патрик встал со мной рядом, едва не касаясь моего плеча. А ты помнишь?» «От него веяло леденящим холодом, какой я не чувствовала никогда в жизни. Да, я отодвинулась». Но это теперь в прошлом. Ты могла бы снова стать счастливой. Мы могли бы вернуться обратно к речке и вместе любоваться закатами. Это невозможно. Я качнула головой. В этом месте возможно все, заверил меня Патрик и коснулся моей руки. Никогда не думала, что холод тоже может обжигать. Я шарахнулась в сторону, но тут же взяла себя в руки. Где Вот. Спросила я, повысив голос. Патрик пожал худыми плечами. Со своей женой. Он ведь пришел сюда за ней. Я посмотрела художнику в глаза. И хотя он выглядел ровно таким, как я его помнила, глаза его были совершенно пустыми, как две льдинки. — Отведи меня к нему, — попросила я. «Зачем — Зачем? — удивился Патрик. — Ты ему не нужна. — Нужна. Уверенно ответила я. Может, не как женщина, но как друг. Как человек, который может его понять. Ты, парень, рассмеялся. Как ты можешь понять дворянина? Да еще мужчину на десять лет тебя старше. Что ты знаешь о жизни, чего не знает он? На одиннадцать лет, поправила я. Я знаю, что такое одиночество. Граф больше не одинок, возразил Патрик. Он с женой, как и хотел. В твоей помощи больше нет нужды. Пусть он сам мне об этом скажет. Я не собиралась сдаваться. Где он? Парень развел руками. Кто знает, его нет в твоем раю, а я есть. О чем это говорит? О том, что ты демон, вдруг поняла я, который намеренно нас разъединил. Настоящую любовь ни один демон не сможет разъединить. Патрик посмотрел снисходительно. Может, он тебе нужен, а ты ему нет. Его желание уже исполнилось. Было такое чувство, что меня царапают изнутри. Кто-то сунул когтистую лапу прямо в душу. И та болело так, что хотелось свернуться калачиком прямо на этой траве и уже не подниматься. Неужели я успела влюбиться? Пускай. Пускай невзаимно. Это не важно. А что важно? Прочитал мои мысли Патрик. Вытащить Даркуда из твоих лап. Я вскинула подбородок. Пусть он будет вместе с настоящей женой, если таков его выбор, а не с иллюзорной. Я сжала кулаки и призвала всю свою магию. Что ты делаешь? Лицо Патрика помрачнело. «Ты же все разрушишь!» «Дочка!» Из-за кустов глицинии показалась фигура моей матери. А с другой стороны вышел отец. «Детка, как мы рады, что ты к нам вернулась!» Он раскрыл руки, словно ожидая, что я брошусь в объятия. Я закрыла глаза и, глубоко вдохнув, сосредоточилась на своей магии. «Девочка моя!» — позвала мама. «Мы так давно не виделись!» «Если ты уйдешь, тебя снова будут искать!» — напомнил Патрик. «Нельсон найдет тебя рано или поздно!» Я открыла глаза и посмотрела на стоявших передо мной некогда близких людей. «В иллюзорном раю и счастье ненастоящее!» — проговорила я. «Через мгновение все вокруг вспыхнуло!» Розы, лилии и глицинии, даже лотосы в пруду охватило сиреневое пламя. «Но ты ему не нужна!» — повторил Патрик. «Нужна!» — раздался голос Дарквуда. Он стоял в конце аллеи, сунув руки в карманы своего зеленого пальто, и непривычно улыбался. «Сиена, ты спалишь мой замок!» «Патрик, мои родители!» и дивный сад начали таять на глазах. Я снова вернулась в зиму. Под ногами лежал снег, а вместо цветущих кустов и деревьев вокруг торчали лишь голые черные ветви. Тут тоже был пруд, но сейчас его покрывала корка льда. Сиреневое пламя потухло, и я подбежала к Дарквуду. Что это было? Иллюзия. Граф шагнул навстречу и, не спрашивая разрешения, заключил меня в объятия. И ты из нее вырвалась. От смущения я залилась краской и легонько хлопнула его сиятельство по рукам. «Что ты делаешь?» «Обнимаю самую прекрасную девушку на свете». Он улыбался. «А твоя жена?» «Мне нужна только ты». Его лицо оказалось всего в сантиметре от моего, а его взгляд словно пожирал меня. Это все было так неожиданно, что я не знала, как реагировать. Не то чтобы я была против такого развития событий, но к сближению была все же не готова. Граф сжал меня крепче. Я закрыла глаза и тут услышала. «Сиена, отойди от него!» Голос был чужой чуть шипящий. Я не знала, кому он принадлежал, но по какой-то причине послушалась. Уперлась графу ладонями в грудь. — Что-то не так? — удивился Дарквуд. — Сиена, отойди в сторону! Вновь услышала я тот же незнакомый голос и, повинуясь инстинкту, вывернулась из объятий графа. Отскочив на несколько шагов, я обернулась. Возле двери в башню стоял на задних лапах гигантский серый ящер с оранжевым хребтом. Его толстый хвост мотался туда-сюда. Из приоткрытого рта капала слюна. А сам он смотрел на меня своими желтыми глазищами и чуть шипя проговорил. «Еще немного, или я тебя задену!» Он сложил две лапы вместе и в них появился голубоватый шар магии. «Это демон!» — воскликнул Дарквуд и подался ко мне, закрывая от ящера спиной. «Сиена!» — прошипел тот. «Не знаю, кого ты видишь перед собой, но этот человек не тот, кем тебе кажется». Я несколько раз моргнула. Дарквуд выглядел как Дарквуд. А вот говорящий ящер как раз походил на демона. «Сиена!» — шипел он. «Это же я, Адам!» Я снова посмотрела на ящера, а затем перевела взгляд на графа. «Ничего не понимаю». «Демон пытается тебя запутать», — ответил Дарквуд, по-прежнему находясь между мной и ящером. «Что же делать? Как понять, кто настоящий?» «Сиена! Отойди от него!» — повторил свою просьбу, назвавшуюся Адамом. Но вдруг это ловушка, и ящер был настоящим демоном. Как проверить? Патрик мог читать мои мысли, и если я попрошу Дарквуда ответить на вопрос, который я знаю, это ничего не даст. Значит, надо спросить то, чего я не знаю. Я положила ладонь одну над другой, и между ними образовался сиреневый шарик магии. «Адам, кого ты навещал в бедном квартале, когда я на тебя свалилась?» Дарк вот замялся и посмотрел на меня в растерянности. Зато ящер ответил сразу. «Хотел нанять сыщика, чтобы он разыскал Аэлину». Я на мгновение закрыла глаза и почувствовала, как во мне строится магия. Я знала правильный ответ. К тому же настоящий Дарк вот не боялся, что я сожгу его замок. Все вокруг охватило сиреневое пламя. Зря, услышала я от графа, и тот растворился, как совсем недавно Патрик. Огонь добрался и до ящера, но с того лишь слетела серая оболочка. Под ней оказался Адам вмиг погасивший пламя с помощью своего льда. «Ты быстро учишься». Он улыбнулся краешком рта. «У меня был хороший учитель. Я подошла ближе. Что произошло?» Я попал в иллюзию. Граф провел ладонью по затылку. Увидел Аэлину. Она не помнила о нашей ссоре. И все выглядело идеально. Так, как я давно хотел. Я слушала Дарквуда молча. Но, глядя на нее, я все думала о тебе. И еще о том, почему с Элиной мы никогда не могли поговорить по душам. Недоверие проросло между нами задолго до проделки Браунхольда. Все это время после развода я цеплялся за образы из прошлой жизни. Вот мы пьем кофе на веранде. Вот мы на приеме, и все завидуют, какая у меня жена. Вот она щебечет о новых скатертях. Но это лишь картинки. И, увидев их снова, я понял, что Айлины из моих воспоминаний не существует. Это лишь образ, который я сам себе придумал. Дарк вот сделал паузу, и я все-таки спросила. Но как тогда ты будешь добиваться счастья? Что попросишь у колодца? Граф коснулся моей ладони. Я понял кое-что важное. Быть живым и есть счастье. Его пальцы переплелись с моими. Я не понимаю, теперь была моя очередь морщить лоб. Думая об Элине, я сам себя похоронил, а ты меня оживила. В лучах закатного солнца его серые глаза блестели. Он смотрел так нежно и обволакивающе, что мне тут же захотелось к нему просто прижаться. «Так что же с колодцем?» — все же спросила я вот обнял меня за талию и притянул к себе. К черту этот колодец! Он поцеловал меня в лоб. Я уткнулась графу в грудь и позволила себе на мгновение забыть обо всем. — Ты ведь не хочешь расставаться с магией, — проговорил он, погладив меня по волосам. Но мы проделали такой долгий путь. Не знаю, почему я упрямилась. Надеюсь, обратно он будет легко. Дарк вот не успел закончить фразу, потому что с крыши башни спрыгнул здоровенный демон, толстяк в полтора человеческих роста, с кожей, похожей на застывающую лаву, и двумя закрученными рогами. Значит, мой рай пришелся вам не по вкусу, прохрипел он. Что ж, посмотрим, понравится ли вам мой ад. Он вскинул руки, и со всех сторон повыскакивали не то огненные псы, не то тигры. Дарквуд вот торопливо закинул меня себе за спину. Мы действовали слаженно, как один. Граф использовал лед, а я огонь, и вместе мы атаковали адских тварей. Беда лишь была в том, что те все пребывали и пребывали. «Надо заманить их к колодцу», — прошептал Дарквуд. «Но где он? Я его так и не видела». На замок спускались сумерки. Нас окружал голый безжизненный сад. И даже в цветущем обличии я колодца так и не увидела. Вон там, за зарослями, он указал рукой в сторону самой высокой части стены. «Двигаемся медленно» от меня ни на шаг. В эту минуту на меня прыгнул адский пес, но Дарквуд успел выставить ледяной щит, и тот обломал зубы. Не теряя времени, я подпалила его демоническую шкуру. Толстяк с рогами издал такой рык, что, казалось, затряслись стены. Разогнавшись, он ринулся на нас, как разъяренный бык. Схватив меня за руку, Дарквуд утянул меня в сторону, и вместе мы побежали к злополучному колодцу. Это оказалась простая дыра в земле где-то в метр диаметром и с каменной кладкой вокруг. Ни лебедки с ведром, ни навеса. На дне плескалась темная вода. вот свистнул, привлекая внимание ближайшего пса. Когда тот прыгнул, граф увернулся, и тварь угодила прямо в колодец. От демона остался лишь клубок пара. Я поняла идею и замахала руками. Эй, Толстяк, но ты где? Рогатый демон рыкнул и снова разогнавшись бросился к нам. Дарк вот заморозил дорожку прямо перед колодцем так, что Толстяк поскользнулся. Я направила на него струю сиреневого пламени. Она окутала его, заставляя уменьшиться в размерах. В нужный момент граф просто толкнул его вниз. Из колодца взмыл фонтан воды, и мне под ноги что-то упало. Когда я наклонилась, то увидела крупное, размером с руку, перо оранжевого цвета. На ощупь оно было теплым. «Перо Феникса», — удивленно заметил Дарквуд. Я вытянула шею и заглянула в колодец. Тот выглядел теперь совершенно сухим. И не скажешь, что всего минуту назад там была вода. Что теперь? Я вопросительно посмотрела на графа. Вместо ответа Дарк вот взял мое лицо в свои ладони и крепко поцеловал. Новый год мы встретили в одной из гостиных замка. Адам разжег камин, а я вытащила из сумки мясной пирог. Его испекла Николь и в последнюю минуту вручила мне со словами, чтобы отметили, как люди. «Хочешь посмеяться?» спросила я, отламывая кусок. «Давай. Та девушка, которую ты видел, купающаяся в реке. Это была я». Адам покосился недоверчиво. «Я бы и сама не поверила в такое совпадение, не будь мы сейчас рядом». «Это была я». Снова сказала. Дарк вот обнял меня за плечи и, заглядывая в глаза, проговорил. Это всегда была ты. Прижавшись друг к дружке, мы смотрели на огонь и много-много целовались. Раньше я не любила Новый год. Все его встречают с семьями или с друзьями. Всем радостно, тепло и уютно. Я же всегда чувствовала себя одинокой и неприкаянной, И не думала, что когда-нибудь окажусь рядом с человеком, которого моя магия не только не смущала, но, кажется, и дополняла. Да и не только магия. Девочкам часто рассказывают сказки про вторую половинку. Я в нее отказывалась верить, но вот сейчас, рядом с Адамом, чувствовала, что это оно. Словно мы подходили друг к другу, как два осколка одной вазы. Это было удивительно. Настоящее новогоднее чудо. Хенри вернулся за нами на следующий день, как и обещал. Адам щедро вознаградил его и Николь и обещал, что мы как-нибудь приедем к ним летом. В городе граф купил нам билеты на поезд, и мы вернулись в столицу. Удивительно. Но на этот раз поездка обошлась без приключений.